Глава вторая. Герилья. Невозможное предприятие. Отступать. Уланы. Три двоюродные сестры поля, пленники, новая бойня, фарс-грандье, унижение солдат королевы, приветствие майору Колвилу Со времени капитуляции Кронье этот войны и изменился. Буры не наносили более сильных ударов. Республиканские силы рассеялись. И генералы кончили тем, чем им следовало начать. Партизанской войной какую ведут Герильесы. Война Герильесов состоит в том, что мелкие, очень подвижные отряды постоянно беспокоят неприятеля нападают на обозы, на отставших, перерезают железнодорожные линии, уничтожают телеграфы, захватывают разведчиков, постоянно бросаются на передвигающиеся полки и наносит урон армиям, которые вследствие этого уменьшаются день ото дня. Сорви голова и его молокососы отлично исполняли подобные вещи. Поэтому, когда молодой начальник-партизан явился генералу Бота, чтобы просить у него назначения, тот немедленно решил воспользоваться его изумительными способностями в этом отношении. Ботта обещал грандиера заслать по всем корпусам объявления в котором бывшие молокососы приглашались бы немедленно вернуться к предводителю можно было надеяться что они соберутся дней через десять но жан не хотел ждать и просил немедленно дать ему поручение несчастью эскадрон Грандье рассеялся, и в нем было на лицо только три члена царви голова капитан фанфан -Фан, его помощник и поль поттер мне нечего поручить вам ответил генерал Думаете, вас всего трое. Все-таки попробуйте, генерал. Может быть, где-нибудь нужно выполнить невозможную, необходимую задачу. Если бы у вас были все ваши молокососы, я поручил бы вам уничтожить резервуары Табангу. Но, генерал, я сделаю это с помощью фанфана и поля. Резервуары охраняются тысячным войском англичан. Там кавалерия, артиллерия и пехота. «Мои сто молокососов скорее стеснили б меня, чем помогли», — заметил Жан. «Мы втроем добьемся успеха. Даю вам слово». «Но ведь это безумие. Отлично знаю. А потому через десять дней резервуары будут разрушены или нас убьют. Мы снова начнем динамитную войну. Это так и интересно. Работаешь серьезно, двое или трое исполняют дело целого полка» и потом испытывают безумную радость при виде страшных уничтожений. В таком случае, мой милый сорвей, голова, уезжайте, и, главное, вернитесь!» И три юноши отправились к табангу. Там у поля Поттера жили родственники. Его дяди и двоюродные братья были на войне, тетки и двоюродные сестры сердечно приняли Малкасасов. И вскоре уже на Грандье явился блестящий план. Там, где молодых людей остановили бы на первом шагу, женщины могли пройти свободно. Три молокососа решили занять платье у двоюродных сестер Поля Поттера и нарядиться коровницами. Вскоре они изучили походку и манеры трех сестриц. Вечером сделали генеральную репетицию, а утром повели коров к водопою, не забыв взять корзины с провизией. Вдобавок ко всему молодой бур отлично доил коров. А случае с коровой, которая легало-англичан внушил Грандье мысль захватить свою деревянный подойник. Пока Поль в костюме своей двоюрной сестры Натти доил корову, занимая солдат, Панфаны, сорови голова спрятавшие в корзины по шести динамитных патронов, тайком положили в стену резервуара взрывчатые снаряды. Их совершенно скрывало мучавшие беспокойные стадо. Бесстрашные мальчики, хладнокровно дожгли фитили. В то же время безумно отважный сорови голова, который накануне заметил объявление майора Колвилла, смело прибавил карандашом несколько строк, испугавших майора. Когда пришло время уходить, они быстро двинулись, подгоняя животных. Это было отступление, походившее на бегство. Посланный колылом отряд Улан помчался вслед за коровницами. Но по дороге солдаты увидели груду мелких денег, которые они так щедро подарили ловкой доищице. Солдаты были бедны, они сошли с лошадей, собрали шиллинги и полукроны и наскоро набили ими карманы. Это дало возможность беглецам выиграть пять минут. — За нами гонится, сказала одна из лже-кузин. — Вот так петарда! У Ланы произнес Фан-Фан или Кузина Грита, как угодно читатель. Оль, то есть кузина Нати, — заметил сорвиголова, — коровы вернутся без нас. «Да — Да, — коротко ответил Поль, Только мы посмеемся. Пять минут назад мы пропали бы, теперь же можем побороться. Кузина Нати пронзительно засвистела, белая передовая корова пустилась галопом, увлекая из собой все стадо, которое понеслось к фермам шумом обвала. Дорога довольно быстро повышалась. С левой стороны была скала с большой трещиной, шириной в метр, высотой метров два. И вот три двоюродные сестрицы остановились перед нею. Они на минуту зашли в пещеру, потом выстрелились перед входом. Уланы мелкой рысью поднялись на крутизну. Их лошади задыхались и отказывались идти дальше. Три двоюродные сестрицы могли бы бежать, но не двигались с места. Они с любопытством поглядывали на Улан которые заметили их и подзывали к себе. Коровницы не двигались, не отвечали. Сержант, бывший во главе отряда, остановился перед пещерой и, протянув руки, хотел схватить кузину Гриту. Фанфана. Сдавайтесь, мошенницы! идите за нами!» — крикнул он во все горло. Совершенно спокойно кузина Грита схватила сапог квалиста, подняла его ногу и внезапно перекинула его через седло. Трах! Звон металла, шум падения, проклятие и стук копыт коня, который быстро умчался, оставив на земле сержанта, его пику, винтовку, саблю и все остальное. Три кузина принялись хохотать, вероятно, находя шутку превосходной. Уланы спешились и, наставив свои длинные пики, на трех бедняжек, закричали «Идите за нами, или мы убьем вас!» Шесть заостренных пик, расположенных полукругом, На расстоянии одного метра грозили коровницам. Планы были в бешенстве, значит, нечего больше смеяться. Сержант, наконец, поднялся, и вот перед тремя сестрицами седьмой враг. Он был чином выше остальных, и поэтому кричал громче всех, извергая самую жестокую брань. Изумительно стройно три кузины отступили в грот, потом протянули носки левых ног, приставили правые каблуки к левым и открыли три маузера которые были привешены у них за плечами. Уланы были до того поражены, когда три девушки сделали с тремя воинами, что на мгновение заколебались. Все продлилось не дольше двух секунд, но с маузеровскими винтовками в самое короткое время можно делать много дел. Пав! Три языка пламень, немного дыма. Пав! Еще три выстрела, которые, как в первый раз, слились в один шесть выстрелов две секунды. Это ужасно. Пораженные почти в упор, с доломанами, поражевшими от пламени, прострельные насквозь уланы, протягивают руки, прижимают их к ране, нанесенной маленькой пулькой. Некоторые отступают с помертвелыми лицами и тяжело падают на спину. Пораженный в самое сердце сержант упал ничком. Один улан со страшным воплем пробежал, по крайней мере, пятьдесят метров, покачнулся и свалился мертвый, из во рта хлынула кровь. Шестеро были на земле, то есть более половины нападающих. голова, закусил губы, и по ним пробежала недобрая улыбка. Потом он крикнул звонким голосом, который странно противоречил его женской одежде. — Долой оружие! Я сорвиголова! Слышите? Долой оружие! Англичан было еще пятеро, им не хотелось сдаваться трем карикатурам, хотя они казались страшными. Уланы делились на две группы. Первый, стоявший из двух солдат, выдвинулся перед другой приблизительно на шесть метров. Первые уланы вздернули на добы своих лошадей, но этот маневр, которым кавалеристы обыкновенно смущают новичков, не мог иметь успеха с таким стрелком, как сорви голова. Разлись снова едва выстрела, Пули попали в головы солдат, и несчастные соскользнули с сёдел, и мертвые упали на землю. Осталось только трое. Они, не скрывая испуга, хотели отступить, но было поздно. Чтобы пуститься обратно, следовало сделать поворот между двумя глубокими колеями дороги, и потом же мчаться прочь. Вдруг раздался ужасный звук динамитного взрыва. Почва задрожала, как от толчка землетрясений. И голос Гранди, еще более звонкий, еще более повелительный, снова произнес «Резервуары взорваны!» «Мы одни уничтожили их! Сдавайте, черт возьми, давно пора!» «Мы сдаемся! Хорошо! Простите копья!» «Спешитесь!» — и руки вверх. «Ты, Фан-Фан, и ты, Поль, цельтесь в этих мошенников, и при малейшем их подозрительном движении стреляйте в них!» Уланы повиновались, хотя им было стыдно сдаться. В таких условиях. Один из них не без достоинства сказал Жану. — Мы сдаемся. Но мы солдаты, а не мошенники, и вам не следовало бы нас оскорблять. Но сорви голова с пылающими глазами, с исказившимся лицом, ужасный, несмотря на свой смешной маскарадный костюм, подошел и негодующим голосом ответил. — И вы еще смеете говорить об уважении к пленникам? — Вы гробители, опустошающие фермы. Поджигатели, жатв, мучители детей и женщин. Молчите! Вы, которые подвергаете пленников кровавой и смешной игре в подкалывании свиньи, вы, палачи, позорящие свой мундир, вы разбойники, которых следовало бы расстреливать без пощады. Ведь вы, Уланы Колвила, достойные подчиненные этого убийцы в мундире. Испуганные пылкой речью Жанну Уланы позволили себя безоружить. Сорвиголова овладел собой и более спокойным тоном спросил у солдата, который возражал ему, — Чего вы хотели от нас? И кто вас отправил за нами? — В английском лагере нас должны были принять за настоящих коровниц, а не за волонтеров бурской армии. — После вас приехал майор Колвилл и прочитал в объявлении подпись капитана Сорвиголова. У него явились подозрения, и он отправил нас за вами. — — Значит, он отправил этот взвод только для того, чтобы притащить к резервуарам трех бедных коровниц, которых в случае сопротивления позволил бы упить. — Да только для этого, — ответил солдат. — Но раз ему нужны три пастушки, я их отправлю к нему. На губах Жана снова явилась веселая улыбка, и он прибавил. — Разденьтесь, снимите ваш деломан панталоны, сапоги. — Но, господин, сорви голова... Без возражений, потому что кузина Нати смотрит на вас косовато и играет с собачкой своего ружья. Скорее, это вопрос жизни. Солдат быстро разделся, а сорови голова с такой же быстротой скинул себе женскую одежду, которая превращала его в кузину Бетти. Теперь, продолжал Гранде: наденьте мое платье, а мне дайте ваше. Скорее, скорее. Накиньте юбку, натяните корсаж, главное, не забудьте Чапчика. В полном отчаянии, чувствуя всю тяжесть смешной стороны дела, Улан неохотно одевался. Срыви голова, натягивал на себя мундир хаки. — Отлично! — Только усы мешают вам быть отличной кузиной Бетти. Не угодно ли вам срезать их? — Теперь подержите-ка лошадей ваших товарищей, главное, без предательства. — Ну, номер второй, ваша очередь. — Лой мундир! Фан — Фан-Фан, к твоей тряпки этому джентльмену. Номер второй замешкался... На Но голова, взявший ружье фанфана, прицелился в непокорного и холодно заметил, я буду считать до трех. Если при слове три вы не разденьтесь, я раздроблю вам череп. Раз, два, отлично. Вы превосходно понимаете. В одну минуту солдат был без мундира. Теперь твоя очередь, фанфан! -фан», продолжал сорве голова. Улан был высок и плотен. Маленький и сухой фанфан -фан совсем пропал в его до Панталона англичанина доходили ему до груди и закрывали его ступни. голова, хохотала от души, даже поль слабо улыбнулся. Фан, Фан засучил рукава мундира, завернул края панталон и иронически улыбался. Несчастный улан, невероятно смешной в слишком короткой одежде, ходил на гавроше. Третий понял, что лучше всего без промедления покончить дело и обменялся одеждами с полем. Через две минуты маскарад был закончен, когда сорови голова, серьезно сказал англичанам: Вы свободны, сядьте на лошадей, вернитесь к резервуарам, поклонитесь от меня майору Колвилу и скажите ему, что вместо кузин Бетти, Нати и Гриты я посылаю их платье. Больше я ничего не могу сделать для него. Рассерженные, униженные, остолбенелые уланы сели на лошадей, путаясь в юбках, Вставили бы ноги в стремена и поскакали. Сорви голова, фанфан и поль закинули ружье за плечи, оставили поле битвы и вернулись на ферму.